За столом, разложив газету, сидел маленький толстенький священник лет семидесяти с совершенно седой бородкой и просвечивающей сквозь редкую шевелюру розовой лысиной. Он поднял на меня строгий вместе с тем любопытствующий взгляд, какое-то время внимательно изучал мое лицо, одежду и даже обувь, После чего тем же самым высоким и непривычным для моего слуха голосом пропел: "Да, чем могу быть полезен?" "Здравствуйте, отец Михаил. Я священник с острова Каменный, отец Павел. Служу там всего неделю. Сегодня в первый раз приехал в Вологду и вот решил зайти свечей купить. А заодно и познакомиться. Очень хорошо. Очень хорошо, засуетился толстячок, приподнимаясь из-за стола и рукой указывая мне на стул. Если не ошибаюсь, на месте бывшего монастыря находится исправительное учреждение. Да, в некотором роде. Это там тюрьма для пожизненно осуждённых. Эти люди уже никогда не покинут пределов своего последнего пристанища. Да, грешники, великие грешники, которых ещё при жизни не постигла кара Господня, закивал отец Михаил. Значит, говорите, отец Павел, недавно приехали. Есть ли не секрет, откуда из Санкт-Петербурга? А я, собственно говоря, зашёл к вам не только ради знакомства, а но и по делу. Всё, что в моих силах, сразу же отозвался отец Михаил и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. Мне бы позвонить в Санкт-Петербург. Если, конечно, не возражаете. А дело в том, что тюрьма объект строгого режима, где каждый разговор фиксируется, а у нас с вами людей духовного звания часто бывает необходимость вести беседы со страждущими без постороннего участия. Вы меня понимаете, отец Михаил. За стоимость разговора не беспокойтесь. Конечно, конечно, священник мигом поднялся из-за стола. Пожалуйста, сделайте милость, а я оставлю вас ненадолго, дабы не стеснять. Спасибо, поблагодарил я настоятеля и подвинул стул, на котором сидел, ближе к столу. Но отец Михаил тут же замахал пухлыми ручками: "Садитесь на моё место, никому не разрешаю, но вам можно". А я пошёл. С этими словами он скрылся за дверью, оставив меня одного. Я обошёл стол, опустился в мягкое кресло отца Михаила, взял в руки трубку, набрал код Питера и номер, который оставил мне генерал Корнач, и стал ждать, пока на том конце линии ответят. Наконец-то после восьмого по счёту гудка я услышал знакомый, чуть хрипловатый голос. "Эда? Э, говорите?" Это такое сухое приветствие было очень похоже на моего бывшего командира. Здравствуйте, Алексей Трофимович. С вами говорит отец Павел. А, привет, произнёс генерал, ничуть не удивившись моему звонку, словно мы только вчера с ним расстались. Но ну, батюшка, как освоились на новом месте? Осваиваю с Божьей помощью. Вот довелось встретить человека, приговорённого к смертной казни за убийство моей жены. Сегодня утром меня пытались взять в заложники. В остальном всё хорошо. Гмм, видимо, сообщенные мною новости так и задачили Корнача, что он замолчал на несколько секунд, потом глубоко вздохнул и командным голосом бросил. Давай, все по порядку и в деталях. Сначала про заложников. Что, черт побери, за ерунда? Подробно зная о внимании генерала к мелочам, я рассказал про сегодняшний инцидент с Маховским. Потом передал наш разговор со Скопцовым. Корнач снова замолчал, затем я услышал, как щёлкает зажигалка, и лишь после этого бывший командир Белых Барсов задал мне вопрос. Тебе это надо? Отец Павел. Для чего ты мне всё это рассказываешь? Пойми, её ведь всё равно уже не вернёшь. Я хочу знать правду. Можете считать, что это моя личная просьба. Я когда-нибудь у вас о чём-то просил, генерал? Ладно, посмотрю, что можно сделать. С явной неохотой согласился Корнач. Представляю, какая начнётся кутерьма в прокуратуре, если выяснится, что этого твоего Скопцова приговорили к вышке незаслуженно. Сделав паузу, генерал перевёл разговор в другое русло. Значит, говоришь, майор Семенко предложил походить в спортивный зал? А ну что ж, походи, если это не противоречит твоим убеждениям. Я думаю, ты поступил совершенно правильно, сказав, что закончил спортивную школу и отслужил в армии, но по суди сам. Разве кто-нибудь из охранников, а уж тем более начальник тюрьмы поверили бы, что ты случайно вырубил этого бугая? Генерал не удержался, чтобы не отпустить короткий смешок. Разумеется, нет. А значит, возникли бы всякие вопросы, да впрочем, уже возникли. И за каждым из них в той или иной степени скрывается желание узнать Кем ты был до того, как поступил в духовную семинарию? И всё же, думаю, до конца раскрываться не стоит. Ну, а если откинуть Скопцова и Емаховского, то как обстановка? Тюрьма есть, тюрьма, ответил я. Послушные работают, к непослушным применяются специальные меры воздействия. Но ну, а если мне хотя бы нескольких не раскаявшихся преступников удастся обратить лицом к Господу, я буду считать, что приехал сюда не зря. Хорошо. Думаю, недельки через две подъехать в ваши края. Вот тогда и поговорим о более детально. Только постарайтесь, отец Павел, Придётся обходиться без члена вредительства. Всё в руках Божьих, кротко ответил я. Если и вправду объявитесь в Вологде, то лучше всего нам встретиться в церкви Святого Архангела Михаила. Э, кстати, именно отсюда я сейчас и звоню. Местный настоятель, отец Михаила, как мне кажется, добрейшей души человек. Можно, конечно, встретиться и в другом месте. Но полковник Карпов открыто намекнул, что не даёт никакой гарантии, что за мной во время нахождения вне пределов тюрьмы не будут приглядывать. И как? Уже приглядывают. Пока ещё не знаю, честно ответил я. Вполне возможно. Ну если так, то будем прощаться. Э как говоришь, зовут этого священника? Его зовут отец Михаил. До свидания, Алексей Трофимович. Всего хорошего, отец Павел. Дверь в комнату распахнулась почти сразу же, как только я положила трубку на рычаг. Ну как, отец Павел, переговорили? проворковал наставник, усаживаясь на один из стульев. Его серые глаза смотрели на меня ангельски кротко и вместе с тем Подозрительно. Неужели этот почтенный старец подслушивал мой разговор, стоя под дверью, да не от глупости? Скорее, я кажусь ему несколько странным священником. «Благодарю вас. Вы мне очень помогли, отец Михаил», — слегка успокоившись, произнес я. «Я наговорил, кажется, минут на десять». За сколько сейчас стоит минута звонка в Питер? Открыв портфель, я стал доставать бумажник, но отец Михаил жестом руки остановил меня. Не надо, батюшка, торопиться. Вы ведь ещё зайдёте ко мне. Дождавшись моего утвердительного ответа, священник улыбнулся и заключил: "Вот когда в следующем месяце придёт квитанция, тогда и рассчитаемся. Спасибо, так действительно будет проще. Я перекрестился и направился к выходу. Кстати, отец Михаил. Да, не прошло и секунды, как пожилой настоятель храма был уже у меня за спиной. У вас есть второй выход из церкви? Конечно. Нужно пройти вперёд к алтарю, справа дверь во двор к колокольне. А потом через калитку вы выйдете на соседнюю улицу. Вы что, кого-то боитесь встретить? Нет, нет. Мне показалось, что началась служба, и я просто не хотел мешать, сказал я первое, что мне пришло в голову. И как это уже случилось в утреннем разговоре со Скопцовым, попался. Настоятель тут же удивлённо поднял брови и всплеснул ручками. Рано еще для службы-то, отец Павел. В семь вечера она. Пожилой священник заботливо взял меня за рукав одежды. Вам часом неплохо, родимый. Выглядите вы что-то неважно. Заговариваетесь. Извините меня, отец Михаил. Просто сегодня было тяжелое утро. А потом у два с лишним часа на машине я зайду как-нибудь недели через две. Я наконец-то взялся за дверную ручку, уверенно потянул её на себя и скрылся в полумраке церковного закутка. Без проблем нашёл второй выход, миновал аккуратненький и прибранный хозяйственный дворик, открыл кованую калитку в ржавом металлическом заборе и вышел на узкую безлюдную улицу. Мне не понадобилось слишком много времени, чтобы сделать небольшой круг и оказаться напротив главного входа в церковь Святого Архангела Михаила, а потом внимательно посмотреть по сторонам. Водитель микроавтобуса, как я и предполагал, сидел на одной из скамеек возле автобусной остановки и читал, а может, делал вид, что читает какой-то красочный журнал с загорелыми женскими ножками на обложке. Решив, что совсем не обязательно ему мешать, пусть отдыхает в ожидании моего выхода из храма, я развернулся и пошёл через полузаброшенный парк по направлению к центру города.